Глава 11. Начиная с 1900 года, 32-летний горький уже русский классик. Так мало кому в нашей литературе везло. Писать очерки и рассказы ему становится скучно, и он решительно обращается к драме. Она кажется ему, во-первых, более свободным и ярким родом искусства, а во-вторых, более мощным способом влияния на массы. Он уже исходит и из этого соображения – Какое искусство сильнее воздействует и активнее побуждает к борьбе? Из соглядатая жизни Горький превратился в преобразателя. Собственно, переход от прозы к драме иллюстрирует это ярче всего. Первая его пьеса, "Трагикомедия мищане", была разрешена к постановке только художественному театру. Горький познакомился с МХТ через Чехова и Это знакомство надолго определило его судьбу. Дозволены были всего 4 абонементных спектакля, и это ещё одна иллюстрация к тому, как горькому делали биографию. В пьесе Мещане нет решительно никакого криминала. Это самое автобиографическое из Горьковских сочинений для театра. Глава семьи с царشنا молярного цеха по имени Василий только не коширин, а бессемен. Жена его, Акулина, добрая, но забитая. Дети отчаялись выбраться из-под отцовской воли, хотя и выросли умными, а сын Бессеменова, Петр, вдобавок ненавидит общество, не хочет никаких гражданских обязанностей и презирает любые формы заботы о ближнем. Есть у Бессеменова и воспитанник, Нил, машинист, который оглашает главную мудрость пьесы. Я умею оттолкнуть от себя в сторону всю эту кнетель и скоро оттолкну решительно навсегда. Переведусь в мантёры в депо. Надоело мне ездить по ночам с товарными поездами. Ещё если бы с пассажирскими, с курьерским, например, фить, режь воздух, мчись на всех парах. А тут ползёшь с кочегаром, скук. Я люблю быть на людях, я жить люблю, люблю шум, работу, веселых, простых людей. А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни и по неизвестной причине стонете да жалуетесь. На кого, почему, для чего? Непонятно. Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Философы в глупстях должно быть знают толк. Но я ведь умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, потому что очень уж вы любите на всё и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет, и никому. И не стоит. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Пред тобой красная бесформенная масса, злая, жгучая, бить по ней молотом наслаждение. Она плюёт в тебя шипящими огненными плевками, хочет выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя. Она живая, упругая, И вот ты сильными ударами с плеча делаешь из неё всё, что тебе нужно. Ничего революционного Нил тут не сообщает. И понять, почему этот монолог встречался неизменными овациями, можно лишь с учётом всеобщего уныния и омерзения к себе, овладевшего русским обществом на рубеже веков. Хватит ныть, хватит жаловаться. Пора переменить жизнь. Пришёл Горький, привёл простого, сильного, весёлого человека ура Горькому. И поди разберись, что этот весёлый Нил на самом деле самодовольный эгоист, не умеющий никого пожалеть, в чём справедливо упрекает его Татьяна. Новый человек выше жалость. Ему женщина жалуется на тоску и бессмысленность жизни. По сути, в любви ему признаётся, а он ей рассказывает, как любит ковать. И таких диалогов вмещанах множество. Сколь не отвратительна мещанская жизнь, как ни груп её уклад, а ведь и за Бессменновым есть своя правда, и жалко ему смотреть на дело рук своих, для которого не находится наследник. Но зритель 1901 года не желал жалеть Бессменнова. Он узнавал себя в цинике Петре и завидовал Нилу, любителю ковать. Пьеса шла с аншлагами и сопровождалась демонстрациями. Горького вызывали на сцену по много раз. Да что там, его вызывали даже во время чеховских пьес, на которых он присутствовал как зритель. Он выходил, грозно выговаривал в зал за то, что срывают представления и оскорбляют чужую пьесу. Но волна его славы нарастала, и самое обидное, он сам не всегда понимал, что же сказать и сделать в ответ на эти избыточные ожидания. Каждый в самом деле вычитывал в его пьесах и рассказах то, что хотел прочитать, и соответствовать этим взаимоисключающим представлениям становилось всё труднее. Ещё труднее жилось ему в Нижнем, где он существовал уже фактически подгласным полицейским надзором чего опять-таки не отнять у Горького, так это исключительный жажды дейкинности и полной неспособности наслаждаться комфортом в одиночку. Казалось бы, всю жизнь прожил в нищете и неутомимом труде. Теперь пришли издания, переиздания, деньги. В одной Германии десяток издательств конкурирует за право публикации его двухтомника. Можно наслаждаться Ничего подобного. Он тратит почти все гонорары на устройство ялог для бедных детей Нижнего, на покупку мимеографа для Сормовских рабочих, на нём размножали воззвания и листовки, на партийную прессу, в частности на только что созданную Искру. Журналом легальных марксистов Жизнь, где появляется вся его новая проза, он уже по сути руководит Весной 1901 года Горький вновь оказывается в центре общественного внимания. В предыдущем декабре 183 студента за участие в демонстрации были исключены из Киевского университета и отданы в солдаты. И Горький пишет Брюсову. «Настроение у меня как у злого пса, избитого, посаженного на цепь. Отдавать студентов в солдаты мерзость, наглое преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов. 4 марта 1901 года перед Казанским собором прошла огромная студенческая демонстрация. Её разогнали жандармы, и Горький написал о ней подробную прокламацию, названную Опровержение правительственного сообщения. Он был там, у Казанского, и всё видел. Вскоре после этого, 17 апреля, он был в очередной раз арестован в тюрьме, у него обострился туберкулёз, и под давлением общественности он вновь был выпущен, тем более что ничего на него и не было. О его освобождении просил сам Толстой, и в результате уже 17 мая Горький был на свободе. 26 мая родилась его дочь Екатерина. В майском номере Жизни появился отрывок из Горьковского рассказа Весенние мелодии. И тут опять не знаешь, ужасаться или умиляться неразумию русской цензуры. Рассказ в целом она запретила, сочтя его, и справедливо, откликом на студенческие волнения, а разрешила из него одну песню о буревестнике. Всё-таки стихи, никаких прямых политических намёков. Меру более самоубийственную трудно было придумать. Песня о буревестнике стала манифестом первой русской революции.